«Лаудика вторая». Митридат катался по полу, как раненый барс. Его большое и сильное тело содрогалось от рыданий, прерывавшихся протяжными стонами. Предсмертное письмо матери раскрыло всю глубину трагедии. Она написана не о афинянином Софоклом, а судьбой. Это случилось не с царем Эдипом, а с ним, Митридатом. Он мстил за отца» а оказался сам отца убийцей, ибо отцом его был Муаферн. Одна роковая ошибка породила другую. Он, Митридат, убил мать. Нет, не дротиком или ядом. Яд ей дал сердобольный тюремщик, а несправедливым подозрением. — Митридат! — услышал он. — Митридат!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 Она по праву должна носить диадему, занимать трон, лаудика вторая. Я же сын мятежника, заговорщика, узника римских тюрем. Мне бы скакать по степи рядом с овмаком или стоять на корме комары рядом с грилом. Нет, ввести фаланги лаудики против римских легионов». Митридат схватил девичьи пальцы.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 и она потонула в нем, как песчинка в бурлящем горном потоке.